Камнем вглубь сердца канет. От нас самих зависит, Чем любовь наша станет. Рыльский Есть женское имя, Как нежно оно, печаль в нем Любовь и надежды какие весенним дыханием напоено Мария, Как запах фиалки весенней порой, Как девичья песня сквозь сны снеговые, Звездою сияет над темной землей Мария. И пусть я святое в себе погашу, И пусть не увижу, сражаясь с Зария, Последнее слово, что я напишу, Мария. Перевод Дейча Гамзатов Радость, помедли, куда ты летишь? В сердце. Которое любит. Юность, Куда ты вернуться спешишь? Сердце, Которое любит. Сила и смелость, Куда вы, куда? Сердце, Которое любит. А вы-то куда? Печаль да беда. Сердце, КОТОРЫЕ любит. Перевод Гребнева Сотвори свое счастье. Коваленко, от того, что на свете есть женщина. Женский разговор. Если вы, дорогие слушательницы, хорошо помните пьесу Чехова «Три сестры», возможно, запала вам в душу искренняя и растерянная реплика Маши. Когда читаешь роман какой-нибудь, то кажется, что все это старо и все так понятно, а как сама полюбишь, то и видно тебе, что никто ничего не знает. Похожее чувство испытывает, наверное, каждая женщина, стоя на пороге больших перемен в своей судьбе. Давно известное оборачивается сотнями вопросов, будни невыразимым счастьем, счастье, постоянным беспокойством. «Кем была ты до сих пор?» Невеста в белоснежном уборе, поднимающаяся вместе со своим избранником по торжественным ступеням Дворца Счастья. Ребенком, девочкой, лишь смутно предчувствующей дремавшую в ней женственность. Любимой доченькой, внучкой, сестренкой, окруженной заботами близких — Девушкой, осознавшей вдруг всю силу своего женского обаяния, мечтающей любить и быть любимой. Кем станешь ты в своей новой жизни, которая начинается сегодня так красиво, цветами, музыкой, поздравлениями, сиянием обручального колечка на руке? Женой чей долг разделиться своим супругом все радости и сложности бытия. матерью каждый шаг которой с той самой минуты, как она почувствует в себе зарождение новой жизни, будет пронизан неусыпной тревогой за дитя. хозяйкой дома, где на всем будет лежать печать твоих забот, где твоя любовь будет испытана повседневностью